Глава двадцать шестая На следующее утро, в пятницу, сразу после завтрака, отправив детей в школу на больших санях Геда и вычистив до блеска кухню, Анна наконец-то присела, чтобы спокойно сделать записи в свой дневник. Начать она решила с описания погоды, но, как ни старалась, не могла сосредоточиться, и все сбивалось на другую тему — так что бросила это дело и вернулась на кухню, чтобы испечь двухслойный торт с корицей и мускатным орехом, а также печенье с шоколадной стружкой. Закончив с выпечкой, Анна снова почувствовала себя одинокой и подошла к окну в спальне, чтобы взглянуть на дом Эберсолов. Работает ли Гет сегодня с отцом? Или, может быть, с томатным Джо, а то и с Ионой Мастом? Как сказал ей муж, и Иона в последнее время работает за плату в кузнице у Пичи. «Пока Гет занят, я могу посетить Геннеров», — решила Анна. «Тут и думать нечего, а то вдруг из почтения к мужу возьму, да и передумаю». С этим она и поспешила надеть самое теплое пальто, сунула ноги в зимние ботинки в глубоких калошах, а руки в вязаные рукавицы. Для поездки надо позаимствовать отцовскую баги. Благо, из окна Анна увидела ее в конце проселка. Теперь ей оставалось только спуститься по тропинке к проселку и спросить разрешения у отца. Когда, утопая в снегу, Анна уже шла вниз, из амбара послышался голос геда, но вышел туда отец, который, прихрамывая, направился к дому. «Можно я прокачусь немного в багги?» — спросила она отца. — Только вернись к обеду. — Я вернусь задолго до обеда, — подумала Анна, усаживаясь в повозку на место возницы. — Если все пойдет хорошо, я непременно вернусь задолго до обеда, получив дар исцеления. Сидя за столом с Захарией и Мэри Энн, Анна добрых полчаса лакомилась сладкими булочками, пила горячий кофе и с нетерпением ожидала важного для нее разговора. Ей не хотелось забегать вперед, но, ох, как любопытно было знать наверняка, каким образом целительная сила передается от одного человека другому. Пора бы и начинать, а то как бы не утратить решимости». Однако, дожидаясь разговора по существу, Анна интуитивно уже понимала, что поступает дурно. Захария с особой теплотой заговорила своей бабке и ее необыкновенном даре исцелять людей. — Моя бабушка получила дар от своего старого дядюшки, зловредного дьякона, — сказал Захария с ехидным смешком. — Так, по крайней мере, у нас все говорят. Мэри Энн едва заметно нахмурила брови, наверное, хотела сказать, что не обязательно выставлять на показ все, что знаешь. Однако тот и глазом не моргнув продолжил. После бабушки Генна рассталось много дневников, сотни страниц. Недавно я покопался в них и нашел, что она пунктуально записывала, кто и как часто обращался к ней за помощью, кто платил, а кто нет, ну и так далее. Что характерно, среди обращавшихся к ней было много пасторов и даже епископов. Бывали времена, когда они толпились тут день и ночь. Но Анну сильно подействовало это сообщение, ведь сама она тоже вела дневник. «Забавно, что ты стремишься обрести до расцеления, сказал Захария. Он не стал расспрашивать Анну, с чем связано ее упорство, а просто внимательно изучал ее лицо, отчего там мгновенно почувствовала слабость во всем теле. Казалось, его глаза передавали нечто на тайном языке, и Анна задрожала. Неожиданно, опершись локтями на стол, Захария подался вперед. «Ты станешь одной из нас!» Произнесенные им слова продолжали назойливо звучать в ушах Анны. «Анна Эберсолпичи, ты готова принять от меня этот дар?» «Почему в его глазах загорелся такой огонь?» Анна перепугалась. Ничего подобного она не предполагала. Уж не потому ли ей стало так страшно, что она всегда побаивалась целителей мужчин? Явление чуждой силы заставило Анну внутренне содрогнуться, пережить ужас даже до тошноты. Одна только мысль о том, что руки Захарии сейчас прикоснутся к ее голове и плечам и едва не ввела ее в транс. Она приехала сюда, чтобы обрести дар исцеления, который издавна чтила старица Геннер, Но в действительности вышло иначе. Неведомые силы стали увлекать ее дух в мрачное подземелье. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь, и если он соделал грехи простятся ему. В том, что гет от всего сердца верит в эту новозаветную истину, она уже не сомневалась. «Я пошла против воли мужа! Я согрешила против родного любимого кеда!» — стучало у нее в мозгу. «Нет!» — с трудом прошептала она, выговаривая это слово. «Я не готова!» — она внезапно поднялась. «Нет! Я передумала!» — сказала Анна и вышла из-за стола. Не прощаясь, она помчалась к задней двери, открыла ее пинком, выскочила во двор и только тут осознала, что на ней нет ни пальто, ни шарфа, ни перчаток, ни ботинок. — Ух! — вырвалось у нее. В этот момент на другом конце дорожки, ведущей к дому Геннеров, она заметила своего мужа. С перекошенным хмурым лицом Гет стоял спиной к лошади и саням. «Господи, Анна, что ты тут делаешь?» Но Анна, не будучи в состоянии говорить, лишь кивала, дескать, «вижу тебя, Гет». Анна едва различала фигуру мужа и его сани, столь густой была снежная пелена. Она шла за ним к отцовской крытой багги, где было не так холодно, как в санях, и, ощущая уколы совести, шаг за шагом все больше огорчалась. Бросив дерзкий вызов мужу, она чувствовала себя низко падшей, чего прежде в ее жизни никогда не было. При этом она и понятия не имела о том, как собирается наказать ее гет. Поистине, будучи помазанным на служение человеком, ее муж имел полное право наказать ее согласно амежской традиции. Добавив в чашки с горячим шоколадом полушки взбитых сливок, Лия понесла под нос с дымящимся напитком к столу. «А вот и мы!» Увидев лакомое блюдо, Лидия одарила Лию широкой улыбкой. «Выглядит в высшей степени аппетитно!» «Это немножко вас согреет!» Усевшись на свое привычное во время еды место, Лия с любовью взглянула на свою девочку. «А ты сегодня такая спокойная!» Лидия кивнула. Да уж пришло время задуматься о том, что творится с Джейком. В последнее время он пережил такое сильное потрясение. Тон то ее смягчился. Конечно, когда-нибудь он найдет себе добрую жену, и я не удивлюсь, если для этого он решит вернуться в штат Огайо. Ах, как хотелось бы Ли взять на себя ту боль, что еще слышалось в голосе Лидии, хотя на ее лице уже читалась бесповоротная решимость. Пустить корни на новом месте? А почему бы и нет? Ведь это может статься лучший выход для Джейка. Если не считать того, что он мог бы жить рядом с Эдди. Или мастами, вздохнула Лидия, чтобы не скучать по Мэнди. — Да, тяжело ему придется без Мэнди, — сказала Лия, не понаслышке зная, что значит разлука с любимым человеком. — Как-то все это странно, — сказала Лидия. — Подумать только, девчонка, которую ты всю жизнь считал своей двойняшкой, на самом деле тебе никто. При желании на ней даже можно жениться, хотя кто захочет жениться на той, которая всю жизнь росла рядом с тобой? «Между тем, девчонка, которую ты любишь, оказывается твоей теткой. Но это уж просто в голове не укладывается, и хочется ему время от времени ущипнуть себя и сказать, уж не сон ли все это. Во всяком случае, именно так бывает со мной». «Знаю, но как бы тяжело тебе не было, ты не должна витать в облаках. Подумай только, какая каша заварилась бы между тобой и Джейком». И еще подумай о его горе и горе его семейства. Только представь себе, что значит воспитать сына, а потом узнать, что он не твой. Они прихлебывали горячий шоколад и продолжали разговаривать по душам. И все это время Лия благодарила Бога за то, что Лидия может таким вот образом делиться с ней своими мыслями. Поистине, благодарила Бога от всего сердца. С дороги на аллею, ведущую к дому Геннеров, и Иона свернул уже в сумерках, лишь бы, не приведи Господи, его не заметили и по ошибке не приняли за одного из подопечных Захарии. Эта мысль, прибыть сюда под покровом тьмы, оказалась настолько удачной, что он рискнул не тянуть время, а сразу же пройти к дому и постучать в заднюю дверь. Захария его поприветствовал, и он и не мог не заметить пронзительного взгляда его молочно-голубых глаз и горделивой осанки, а также чуть вычурных манер, словно он, Захария, был важной персоной. Не желая оставаться в этом доме дольше необходимого и предпочитая разговаривать с хозяином в смежном с кухней помещении, Иона вежливо отказался от приглашения Захарии пройти на кухню и выпить чашечку черного кофе. Сюда доносились голоса маленьких детей и негромкие понукания жены Захарии. Чтобы не препятствовать вечернему общению семейства Геннер, Иона взял быка за рога. И тот час приступил к расспросам Захарии о визитах к нему своего отца, Питера Маста. «Он бывает здесь регулярно?» Недолго думая, Захария кивнул. «М -м, «Лечит спину и все остальное». «А также болтает с тобой о том, о сем?» «Мы любим посидеть за стаканчиком вина». Скрывать правду Захария, видимо, и не пытался. — Мой отец, мне кажется, пристрастился к спиртному, поэтому прошу тебя, не усугубляй его вредных привычек, не предлагай ему ни вина, ни виски. Шумно вздохнув, Захария шутливо сложил руки на широкой груди. — Если хочешь, отныне я буду угощать его только кофе. Судя по этому ответу, Захария не очень хотела сети навстречу сыну Питера Маста. «Здесь не над чем потешаться», — сказала она, — «ловлю тебя на слове, только кофе». С этими словами, попрощавшись и поспешив прочь, Иона сбежал по ступенькам и с превеликим удовольствием набрал полную грудь свежего ночного воздуха. У него еще теплилась надежда, что Захария исполнит свое обещание. Глава двадцать седьмая Об особом распоряжении епископа Бонтрагера относительно сарая во дворе вдовца Илии Йодора, Иона с Джейком узнали только когда к нему переехали. Или разрешалось преобразовать пятачок из-под сарая в кустарную деревообделочную мастерскую, что, в общем-то, не имело особого значения для местных амишей, поскольку он, или был давним членом одной из общин штата Агайо и, как ни крути, не собирался укореняться в Индюшином холме. Закончив мастерить буфет, продукт творческого труда нескольких последних дней, Иона в полном удовлетворении, сложив руки на груди, отстранился от чудесного изделия. Была суббота накануне Рождества, около двух часов пополудни. «Поистине прекрасный подарок», — молвил он в тишине, — «почти такой же прекрасный, как и сама Лия». В дверь постучали, и от неожиданности Иона даже вздрогнул. Обернувшись, он увидел в окошке Геда. Тут с робкой улыбкой на лице помахал ему рукой. «Здесь не заперто, просто дверь, наверное, примерзла». Крикнул Иона, и на ходу, сметая ногой древесную стружку, рывком отворил плохо поддающуюся дверь. — Привет, — небрежно сказал Гет, — давненько мы с тобой не говорили с глазу на глаз. — Да чего же я рад тебя видеть, — ответил Иона. Гет окинул взглядом столярный инструментарий или и буфет. — Ты что-то мастеришь тут, Иона? — Рождественский подарок будущей жене. Гет кивнул и стал пощипывать бороду. «Уж не знаю, как на это посмотрит наш епископ. Не вижу здесь никакого нарушения, хотя мне, пожалуй, все равно следовало попросить епископского разрешения». И он опочувствовал, как напрягаются его нервы. «Я-то предполагал, что, коль скоро это подарок, а это ясно, как дважды два, все будет в полном порядке». Гет осмотрелся в мастерской илии. Жить здесь, у Ильи Йодора, для тебя, вероятно, сплошное удовольствие. Как бы хотелось Ионе убедить Геда в том, что они с Джейком переехали сюда не ради мастерской илии, Спору нет. Его и ону непреодолимо тянет работать с живой материей, вишней, дубом, грецким орехом, клёном и кедром. Любая древесина привлекает его взор, мани творить серьезно, по-крупному, с размахом. Однако, что ни говори, на период испытательного срока он обещал отказаться от своего увлечения, не заниматься столярным ремеслом ни для пропитания, ни для удовольствия. И все ради того, чтобы снискать расположение общины Индюшиного холма и в конечном счете жениться на Лии Эберсо. Боюсь, ты не оставил мне иного выбора, кроме как доложить нашему епископу о нарушении тобой условия испытательного срока, сказал Гед, причем к немалому моему беспокойству. И он и не стал умолять Геда, чтобы тот сохранил это дело в тайне. Он вовсе не забыл своего обещания, данного общине дюшиного холма, и тем более не собирался от него отказываться а просто не справился с желанием сделать Ли ей подарок к Рождеству. «Понятно», — кротко молвил он. «Вообще-то, если призадуматься, лучше всего тебе самому сходить к епископу и доложить ему насчет этого дела. Тогда последствия могут быть менее серьезными». «А что ж, неплохая мысль». До сего дня Иона полагал, что если здесь, в Ланкастерском округе, у него ничего не получится, он сможет убедить Лию выйти за него замуж в штате Агайо. Правда, за этим решением маячило ее изгнание из родной общины, а это, конечно, никуда не годится». Лия так дорожила родственными связями с Лидией и Эйбом, а также с другими сестрами и отцом, что вряд ли когда-нибудь согласилась бы с ним уехать. Иона слишком сильно любил Лию, чтобы не предлагать ей это сумасшедшее решение, так что он прекрасно понимал, что в настоящее время выбора у него, считая, никакого не было, и это сознание безысходности отравляло ему жизнь». Отправляясь домой, Гет как бы вскользь упомянула в юге. Такая вот мерзкая погода изо дня в день. Смотри, поберегись там, на обратном пути. Не успел Гет уйти, как Иона, вопреки ужасной погоде, отправился за полушубками шарфом. Одевшись, он запряг лошадь в сани, поскольку в багги илия и Джейк отправились в гости к друзьям. «Нет никакого смысла дожидаться хорошей погоды, чтобы донести на самого себя», — решил он. Заснеженная дорога с сугробами по обеим сторонам вся застыла. Кружась в диком танце, падал снег. Свирепый ветер хлестал в лицо кристалликами льда, делая видимость на протяжении всего двадцатиминутного пути почти нулевой. Ионе хотелось повернуть назад, но он не поддался этому желанию, поскольку до дома, где по соседству с семейством епископского внука Луки и его жены проживал с престарелой супруга епископ Бонтрагер, езды оставалось минут пять. Иона припомнил, что в прошлом именно Наиминь была закадычной подругой Сейди, когда обе они вступили в период Румшпринга. Последующие годы на несомненно сделалась добрым и преданным членом Амишской церкви. Более того, со слов Ли, в последнее время таковой стала и сама Сейди. Свернув на проселок, ведущий к дому Бонтрагеров, и он едва мог его различить в снежном Мареве, пока не оказался в десяти шагах от дома. Я просто расскажу епископу о буфете, а потом вернусь к Ли успокоил он себя, привязав лошадь Коновизи, и он опошел, тяжело ступая к парадному входу. Внезапно он почувствовал, что никак не может справиться с гневом, что поднялся в нем словно Гейзер, когда он осознал, какому унижению подвергся со стороны епископа Бонтрагера и родного отца. Подумать только эти двое сговорились против него. Если бы он не взял себя в руки и не успокоился, то мог бы наговорить такое, о чем позже ему оставалось бы только пожалеть. Так что пришлось Сионе, немного замешкавшись у двери епископского дома, сделать несколько глотков студеного воздуха и только потом громко постучаться. На стук вышла согбенная, опирающаяся на палку старица, супруга епископа Бонтрагера. «О, приветствую тебя, Иона!» Глаза женщины опухли и покраснели. «У тебя дурные вести?» Она помотала головой стороны в сторону и залилась слезами. «Ты нашел его?» У «Кого его?» «Господи, спаси и сохрани моего ман! Он заблудился где-то в этой метели!» По приглашению женщина Иона вошел в дом, Я приехал к нему на минутку и, разумеется, рассчитывал его застать. Пожилая женщина внимательно посмотрела на Иону. Несомненно, она слышала, как нелестно все эти годы ее муж отзывался об этом человеке. Несколько часов назад он, несмотря на снежную бурю, куда-то уехал, но его уже ищут. Проковыляв к дровяной печи, она взялась за кофейник. Может быть, чашечку горячего кофе. Немного согреешься. Нет, Дэнки, я лучше пойду. И он открыл дверь и помахал на прощание хозяйки дома. Если епископ заблудился, я должен присоединиться к его поискам. Ах, какая благодать! В этот буранный вечер Сейди сидела в своем теплом флигеле и блаженствовала. Закончив все дела по хозяйству, она пристроилась на коврике возле дровяной печи и читала старую мамину Библию. Ей нравились ветхозаветные любовные истории, особенно повествования об Исааке и Ревекке. Вот и сейчас, прочитав все библейские рассказы, где говорилось об ухаживаниях и браке, она снова размечталась... «Если это будет угодно Богу, то я снова выйду замуж». Она стала размышлять о свидании Исаака с Ревеккой, на которое дело было в сельской местности. Невеста приехала на верблюде. Что было у Ревекки на сердце, о чем она думала? Волновал ли ее вопрос, какой она покажется Исааку, миловидной или даже красивой? Мечтала ли она когда-нибудь о мужских объятиях? Сэйди вспомнила, какой счастливой она себя чувствовала, когда ее нежно обнимал ее любимый муж, Гарвой. Почти застыдившись этих смутных и бессвязных мыслей, Сэйди подумала обилии. Вспоминает ли он о том, как неделю назад проводил ее до дома, причем не под покровом ночи, а среди бела дня? Сэдди не могла отрицать того, как ужасно она теперь волнуется. Так как их будущее свидание должно состояться в субботу после Рождества, она решила подписать Или Йодору-открытку с приклеенными по краям тонкими кружевами. «Да, я сделаю что-нибудь приятное, Или. Уютно устроившись у огня Седи вернулась к первой книге Моисеева пятикнижия, чтобы перечитать душещипательный рассказ о хлопотах по устройству брака Исаака и Ревекки. И он обнаружил перевернувшиеся баги епископа Бонтрагора только через час или полтора после своего визита к нему домой и все из-за огромных заносов на дорогах. Будучи на санях, он, слава Богу, мог маневрировать по узкой едва проходимой колее — такой сделалась теперь дорога. И вот в какой-то момент он обратил внимание на причудливой формы сугроб. Не такой высокий, как другие сугробы, он, тем не менее, выделялся в белой мгле на фоне овиваемого диким ветром леса. Ужасное предчувствие заставило иону, осадив лошадь, броситься к этому белому холму. Добравшись до него, он стал лихорадочно разгребать липкий снег. Под ним он нашел разбитую вдребезги повозку. Не найдя ни старого епископа, ни его лошади, Иона пришел в отчаяние. Однако он решил продолжать поиски, сделав вывод, что, судя по характеру повреждений баги, произошло столкновение, причем удар автомобиля пришелся сзади. На душе у Иона немного отлегло, поскольку в нем затеплилась некоторая надежда. Водитель автомобиля мог оказать помощь епископу и по необходимости транспортировать его в больницу. Если этим водителем оказался кто-то из энглишерских соседей, все могло быть примерно так, хотя, с другой стороны, Ионе в голову не могло прийти, кто из англишеров мог в такую непогоду отправиться куда-то на машине». Тем не менее он продолжал раскапывать сугроб до тех пор, пока его лицо, руки и ноги не онемели от холода. Разгребая снег руками в рукавицах, Иона хотел найти хоть какое-нибудь вещественное доказательство того, что это действительно багги главного служителя округа. И вот, наконец, наткнувшись на красный термос с инициалами епископа, и он решил, что нашел то, что так упорно искал. Теперь он мог прекратить поиски. Единственное, что его от этого удерживало — вероятность обнаружения раненого, но еще живого епископа. и Иона пошел к своей лошади и по пути на что-то наткнулся, быть может, на фрагмент разбитой баги. Нагнувшись, он разгреб сугроб и остолбенел. Перед ним на боку лежал сам епископ Бонтрагер. Глядя на него, он задрожал всем телом, но нашел таки силы коснуться сонной артерии, надеясь нащупать пульс. Однако в тот же миг он убедился, что перед ним лежит труп окоченевшего Божьего человека. Не теряя ни секунды, он поволок его к саням Илии, собрав все силы и приподняв тело епископа, и он уложил его в сани лицом вверх, к небесам. По дороге назад, пока измученное животное, едва переставляя ноги, не привезло сани к дому бондрагоров и он сам чуть не замерз. Наш бессменный епископ отошел в мир иной за три дня до Рождества. Выяснить в точности, что случилось в тот суровый вечер, не было никакой возможности, так что Иона, как он ни был смущен, как ни скорбел, должен был доставить мертвеца хворой и немощной супруге. Непроглядная тьма и немилосердная буря так и старались, кажется, его погубить, и тогда он воззвал к небесам. Глава двадцать восьмая О смерти епископа в результате несчастного случая следовало повестить всех Амише Индюшиного холма, а затем организовать его похороны. А снег все валил и валил, так что первые после смерти епископа дни были заняты борьбой со снежными завалами на дорогах. День похорон выдался солнечным и совершенно безветренным. Метель, казалось, совсем улеглась. Народ из Джорджтауна и Индюшиного холма группами потянулся на траурное богослужение. Епископа Симона Лаппа и он и не заметил ни в толпе братьев, ожидавших снаружи доступа в дом Бондрагеров, ни среди тех, кто стоял у гроба. Зато он встретил пастора Геда и беседовал с ним, пока большой сосновый гроб с не вынесли из передних покоев на большую веранду для панихиды. Здесь Гет воспользовался возможностью поблагодарить Иону. — Ты совершил доброе и великодушное дело, Иона, когда, рискуя своей жизнью, включился в поиски епископа. И он уже в ответ сказал, что, несмотря на некоторые обстоятельства своего испытательного срока, он был обязан искать пропавшего служителя своей церковной общины. Ведь в сущности, что ни говори, он не испытывал к епископу Бонтрагеру никаких недобрых чувств. «К твоему сведению об буфете, который ты смастерил, я и словом не обмолвился. В общем, никому, ни единой живой душе ничего не сказал». И он обрадовался. «А я-то полагал...» «Ясно, что у тебя не было никакого желания заработать на этом буфете. Рождественский подарок твоей будущей жене — вот и все твои ясные и простые намерения». Пар валил из рта и медленно поднимался вверх. «И вообще, по-моему, твой испытательный срок надо в ближайшее время обсудить на братском совете». — Слава Богу! — подумал Иона. — Наконец-то я услышал добрую весть. — Дэнки! — пустяки, не стоит благодарности. С этими словами Гет отошел от Ионы, помахав ему на прощание черной шляпой. Наконец-то закончился этот долгий и утомительный для Ионы и Илии день. Когда они вернулись домой с похорон епископа, огонь в очаге уже едва теплился. Было довольно поздно, пора было укладываться спать, но Иона все сидел на кухне и слушал, как джейки изливает свои чувства, в тяжких раздумьях, над которыми, ясное дело, он провел немало времени, хотя только сейчас объявил, что хотел бы встретиться с Сейди. Он говорил об этом с такой страстью, словно его горестная реакция на изгнание из отчего дома переплавилась в непоколебимую решимость наладить связь с матерью. Джейк пригладил свои темные волосы. — Как ты думаешь, если бы Сейди знала, что я выжил в ту ночь, когда родился, она никому бы меня не отдала? Джейк посмотрел на одну невидящим взглядом. Только подумай, как все отлично сложилось бы, расти и воспитывай меня, родная мать. «А почему ты меня об этом спрашиваешь?» Джейк уставился на плетеный коврик, а потом заговорил. «Неужели ты не понимаешь, что я хочу сказать? Ты любишь ее сестру, Лию, а она женщина добросердечная, воспитала Эйбо и Лидию как своих родных детей». «Поэтому я думаю, что и в Сэйде должно быть что-то от Лии». Джейк замолчал и нахмурился. Хм, «Вот бы мне хоть недолго с ней пообщаться». «Интересно», — подумал Иона, — «не оттого ли Джейк заговорил так, что здесь, в доме Илии, ему страшно не достает семейного рождественского стола и традиционного обмена подарками?» Одна лишь Мэнди намекнула, что хотела бы видеть его на Рождество, — Однако Иона счел за благо не появляться дома в качестве незваного гостя. В этот и зимний вечер Иона, как и Джейк, чувствовал себя немного беспризорным. — Завтра я встречусь с Лией, я могу ее спросить, что она думает о твоем свидании с Эйди, — предложил Иона. Поддавшись вперед, Джейк чуть не упал со стула. — Неужели? Тогда я приведу себя в порядок и надену лучшую одежду. «Не сомневаюсь, что ты приведешь себя в порядок, но слишком рано не радуйся. Вряд ли можно сговориться за такой короткий срок, а мне бы не хотелось видеть, как твое сердце томится под Рождество». «Ох, я уверен, что сейди захочет со мной встретиться!» Джейк встал и подошел к окну. «Какой необыкновенно файнаут день!» Не зная, что и сказать, сгорающему от нетерпения брату, и он поднялся и, тоже подойдя к окну, стал глядеть на звезды. Молю Бога о милости, чтобы это не было ошибкой. Джейк стал горячо убеждать брата, что никакой ошибки здесь быть не может. Как же ты не понимаешь, все плохое теперь в прошлом, древнее прошло, теперь все новое. Отнюдь не только плохое. Прошептал Иона, подумав о епископе Бондрагере, что отправился в путь за наградой — вечным блаженством. На завтрак первым пришел Эйб, и Лия приветствовала его, улыбаясь от души. «Поздравляю тебя с Рождеством и желаю тебе всего доброго от Господа Бога!» «О, того же и тебе, мамочка!» — сказал Эйб и удивил Лию поцелуем в щеку. «О, запахло вафлями!» — Да, шоколадными вафлями с горячим сиропом или, если хочешь, со взбитыми сливками. — А, тут и выбирать нечего. Буду с тем и другим. С этими словами Эйбу селся за стол. — Хм, Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка, как говорится в послании Якова, — улыбнулась Лия. «Ты самый терпеливый человек из всех, кого я знаю». Достав вилку с ножом, Эйб положил их на стол. «Я и половину твоего не страдал, мам, хотя я и дожидался всю ночь твоих рождественских вафель». «Ну как отказать такому замечательному мальчугану?» «Ладно уж, давай начинай лакомиться», — сказала Лия. «Ты не шутишь, мам. Скажи, что ты просто проверяешь меня на прочность». Ле достала еще одну горячую вафлю и положила ее на большой металлический поднос. «Сосчитай до пяти, а потом осторожно отрежь кусочек. А теперь скажи, не переборщила ли я с шоколадом?» Эйб удивленно моргнул. «Мам, слишком много шоколада не бывает!» «Ну ладно, пойди позови отца и тетю Лиззи, и Лидию. Скажи, что рождественский завтрак уже на столе». Проводив Эйба глазами, Илья подумала, какой замечательный сегодня день. Она знала, что несколько часов спустя увидится со своим возлюбленным, и уже одно это приятное предчувствие заставляло сердце Лии биться сильнее. У Лии перехватило дыхание, когда она увидела буквально влетевшую на проселок ведущих дома Эберсолов Ионину баги. «И он уже здесь!» Она бросилась вниз по лестнице, пытаясь скрыть восторг, но безуспешно. Что уж тут поделаешь? Входи, сынок, входи, — громогласно провозглашал отец, приветствуя Иону у задней двери. Лия ждет тебя в передних покоях. Вот и все, что из его слов могла разобрать Лия. Но далее, когда вслед за отцом несколько приветственных слов произнесла и тетя Лизи, она уже ничего не слышала. Вскоре Иона переступил порог просторной комнаты, где было не так людно, хотя и не так тепло, как на кухне. Увидев Лию, Иона бросился к ней и крепко ее обнял. Со славным Рождеством тебя, любимая! И тебя с Рождеством, Иона. И он отвел ее в сторону, чтобы никто не мог их увидеть, и, улыбаясь, взял за руку. Я ужасно соскучился по тебе, Лия. Я приготовил тебе сюрприз, но тебе нужно съездить со мной, чтобы его увидеть. О, и куда же? Погоди, знаешь Лея кивнула, но вряд ли разволновавшись, как молоденькая девушка, она смогла бы дождаться. Хочешь намекно? подразнил ее Иона. А я-то думала, что мне и в самом деле надо обождать. Ты что же, решил загадывать мне загадки? — Нет, я люблю тебя всей душой, и потому говорю обо всем без утайки. Лея на сердце сжалась, но она проговорила. — Пойдем-ка посмотрим наши пироги. Увидев по лицу Ионы, как тот разочарован ее готовностью терпеливо ждать, Лия подумала, что он все забудет, когда увидит один из вкуснейших пирогов, которые они испекли на Рождество с тетей Лиззи и Сейди. Это были пироги с ореховой, яблочной, тыквенной, лимонной начинками и шоколадными сливками. Все, что душа пожелает. Так что Лия взяла Иону за руку и повела за собой на кухню. Они приветствовали остальных членов семейства, сидевших на кухне и отдающих должное второй и третьей порциям десерта, не забывая при этом пробовать и другие сладости. Позднее, когда пришел час вечерней дойки, и отец с эйбами, Лидией, извинившись, отправились в амбар, и он объявил, что собирается с Лией прокатиться. Лия поднялась и поцеловала тетю Лизи и Сейди, а потом, достав теплый плед и верхнюю одежду, с радостью отправилась вслед за возлюбленным во двор. По дороге к жилищу Ильи и он рассказывал Ли о событиях того дня, когда он поехал на встречу с епископом. Ли всей душой сочувствовала ему, когда он описывал эти рискованные поиски и в конечном счете их трагический исход. И он покачал головой, будто вновь пережив это суровое испытание. Ты думаешь, в его багги врезалась машина? Ли была в ужасе. «Теперь этого не узнать, все занесено снегом». И он обнял Лию за плечи. «Но сейчас праздник Христового Рождества, так что, моя милая, давай больше не будем говорить на эту тему». «Ладно, бедный человек, смерть настигла его накануне праздника». Лия верила во владычество Бога и в то, что все происходящее в жизни человека предопределено волей Всевышнего. Всю дорогу, пока они ехали в столь поздний час, вдыхая свежий воздух и наслаждаясь безмятежностью белого безмолвия, Лия сидела рядом с Ионой. Указывая ей на свежие оленьи следы по краям дороги, Иона говорил, «Им бы знать, что сейчас на дворе охотничий сезон» трескотня ружейных выстрелов должно быть страшно пугает оленей, молвила Лия, а сама подумала о том, знает ли Иона, который не был охотником, об охотничьем домике, куда местные жители со всей округи, особенно энглишеры, заходят укрыться от непогоды, перезарядить рожья, а то и просто передохнуть. Много воды утекло с той поры, когда она бродила по густому лесу за приютом Эберсолов а еще раньше услышала в этом домике удивительный рассказ тети Лизи. Но теперь, в день рождения Господа Иисуса Христа, Лия ни словом не обмолвилась об этом прибежище. «Мой отец и братья собирались на охоту», — вдруг сказала он. «Но вряд ли это теперь осуществится. Меня мучает одна мысль, Лия, но я все не решаюсь тебе открыться». Эти слова возбудили в лии любопытство, и она стала ждать продолжения. «По-моему, Джейк держим одной мыслью, и я говорю от его имени». «Что такое Иона?» «Короче, ему хочется как-нибудь повидаться с Эйди, но как тебе это нравится?» С замирающим сердцем восприняла Лия эти слова, но раздумывать над ними не стала, ведь она прекрасно знала свою сестру и болит ее сердце. — Неужели? Так это же замечательная мысль. И когда это должно случиться? — Ты скажешь, что все это слишком неожиданно, но Джейку хочется уже сегодня, в Рождество. — Сегодня вечером? — Лия не поверила своим ушам. И он и кивнул. — Мы можем привести с собой Джейка, если ты сочтешь это разумным, но прежде тебе надо выяснить, как отнесется к этой затее Сейди. Слышать это было так смешно, что Лия едва удержалась от смеха, но молвила лишь одно. — Мой, Иона, по-моему, нет никакой нужды предупреждать об этом Сейди. Мне известно, что она может сказать. Лия вздохнула. — «Чудеса! Да и только! Я нисколько в ней не сомневаюсь!» Лия разволновалась так, что едва сидела на месте. «Мне хочется поступить правильно и разумно, понимаешь меня? Здесь нельзя решать опрометчиво!» Лия все понимала. Я благодарна тебе за такую предусмотрительность, хотя нисколько не сомневаюсь, что моя сестра до смерти обрадуется Джейку, ведь ничто не может доставить ей такого удовольствия, как свидание с сыном. Когда они добрались до жилища Ильи, Иона привел Лию в сарай, открыл дверь и зажег фонарь. Здесь-то она и увидела это настоящее произведение искусства, о котором говорила она. «Это для тебя, Лия!» — молвил он, сжимая ее в своих объятиях. «О, буфет, да какой хороший!» Она подумала, что это обещанный свадебный подарок, однако Иона на тот час ее поправил, сказав, что это подарок на Рождество, на что она ответила. «Ах, да ты шутишь!» — он привлек ее к себе. — Помнишь, я когда-то давным-давно обещал тебе его сделать? Лия положила голову на грудь Ионы. — Я никогда еще не была такой счастливой. — Да, и я тоже очень счастлив, родная. Лия пошла взглянуть на прекрасный буфет. Пока она поглаживала его и открывала многочисленные ящики, Иона стоял в стороне. — Мне кажется, сам Бог велел мастерить тебе такую мебель! — воскликнула Лия и тут же поняла, что сказала лишнее. И как она могла быть такой бесчувственной? — Возможно, когда-нибудь я снова смогу столярничать! — коснулся он ее руки. — Всему свое время! Лия согрелась душой от этой его ласки. — Деньки, она за чудесный подарок! После того, как Лия досконально осмотрела буфет, и он спросил, не хочет ли она пройти в дом, чтобы поговорить с Джейком. Оторваться от рождественского подарка было трудно, но Лия не терпелась встретиться с племянником. Подумать только, Сейди проведет остаток этого благословенного дня наедине с сыном. От этого на душе у Лии стало бесконечно радостно. — Милая Сэйди, она скоро увидит сына! Глава двадцать девятая Не успела Сэйди подумать, что сегодня вечером ей придется грустить в одиночестве, как раздался скрип задней двери, и послышались голоса Ионы и Лии. Сэйди решила, что Иона захотел немного обогреться перед тем, как снова выходить на мороз. Но когда Лия с пунцовыми щеками и горящими глазами ворвалась в передние покои, Сэйди тут же поняла, что-то случилось. «Никуда не уходи, Сэйди!» «У меня для тебя есть сюрприз!» С этими словами Лия устремилась на кухню. Через несколько мгновений она снова показалась в передних покоях. «Ну-ка, сестра, закрой глаза!» «Ну что ж, надо подыграть Лии, какой бы эта игра ни была!» — подумала Сэйди. «Однако, поступая так, и веду себя, как ребенок. Ах, ну что поделать с лийными проказами?» «Ну, все, ты спряталась, глупышка?» Спросила Сейди, и в тот же миг услышала звук шагов и голос молодого человека. Привет, Сейди. Поздравляю тебя с Рождеством. Открыв глаза, Сейди, увидела Джейка, высокого улыбающегося Джейка. От изумления она едва не утратила дар речи. О, Господи! пробормотала она. Мне захотелось с тобой встретиться. Вот и все. Карии глаза ее сына сияли, но выглядел он немного смущенным. Лия и Иона, застывшие было на пороге, отступили назад, оставив Сейди и Джейка наедине. — Садись рядом со мной, прошу тебя, — молвила она наконец. Сердце ее от несказанной радости готово было выскочить из груди. — Надеюсь, я тебя не напугал, явившись незваным гостем. «Ну да, конечно, напугал, но не думай, что я этого не переживу». Сэйди буквально пожирала глазами каждую черточку его красивого лица. Глаза, брови, нос, щеки, подбородок, рот. Покуда не поняла, что он смотрит на нее с не меньшим любопытством. «Ага, наверное, не очень вежливо так смотреть друг на друга, как ты думаешь?» Оба рассмеялись, и Сейди, смахнув слезы, почти справилась с нахлынувшими на нее чувствами. Джейк смотрел на нее с любовью. и Я понял, что должен повидать тебя, как только услышала тебе от доктора Шварца, ну, в общем, от моего дедушки. Немного помолчав, Джейк продолжил: Если бы не Лидия, я бы никогда о тебе не узнал. Но важнее всего то, что теперь мы, Джейк, сидим здесь и говорим друг с другом, не так ли? Сэйди излила перед сыном всю душу, поведав ему многое, о чем всегда мечтала ему поведать». Я потеряла тебя в ту ночь, когда родила, но это от меня не зависело. Я бы оставила тебя с собой, потому что была тебе безумно рада. Я бы оставила тебя, чтобы воспитывать тебя и любить, несмотря на мое безбрачие. Она чувствовала, как по ее щекам текут горячие слезы. Несмотря ни на что, в глубине души я всегда знала, что ты жив. Правда, правда». Сэйди не стала говорить сыну о том, что первое время после его рождения все время слышала плач младенца, однако, вспомнив об этом, расплакалась. — Извини, что я вот так тебе нагрянул, но я страшно рад, что пошел на это, — в полголоса сказал Джейк. Успокоившись, Сэйди продолжала. «Думаю, ты во многом такой же, какой я сама была в твоем возрасте. Я тоже не видела перед собой никаких преград». Сэдди взяла Джейка за руку. дэнки большое спасибо тебе за то, что ты ко мне пришел. Это смелый шаг. Я не могу тебе сказать, как много значит для меня тот факт, что на белом свете есть человек, которому я не безразлична. «Спасибо тебе». Теперь я это знаю. — Я очень счастлива, — благоговейно прошептала Сэйди. — Мы будем часто встречаться, так ведь? — Еще бы, приезжай ко мне, когда захочешь. Джейк накрыл ее руку своей ладонью. — Какое счастливое Рождество, правда? — Господи, у меня такого никогда не было, Джейк. Джейк тихонько поднялся, и Сэйди поняла, что тоже должна встать, и как бы горячо она ни желала удержать его рядом с собой, чтобы уберечь его от страданий и из лучших побуждений избавить от лишних слов и слез, она все же должна была его отпустить. Сэйди вздохнула, сияя счастливой улыбкой, и мимо кухни, где за длинным столом, почтительно склонив головы, сидело ее семейство, повела Джейка к выходу. Она только заметила, как поднялась и тут же опустилась голова Лидии. Петняшка Лидия!» Сэйди подумала о закончившемся неудаче в скоротечном романе младшей сестры, но тут же радостно вспомнила недавнюю новость из уст о том, что худшее для Лидии уже позади. Вскоре Сэйди и Джейк увидели Иону и Лию. Они стояли у кладовки, держась за руки, и казались необыкновенно счастливыми. «Счастливо оставаться, Лия, и еще раз с Рождеством!» — сказала она. Сэдди, когда выпала такая возможность, поблагодарила и Ону, и Лию за сегодняшнюю встречу с сыном. Она все смотрела на Джейка и не могла насмотреться. «Какой прекрасный вечер!» — воскликнула она. Лия подошла к сестре и встала рядом с ней, и теперь они вместе наблюдали за тем, как Иона и Джейк вышли во двор, а потом, помахав, еще раз с обеими попрощались. — Это просто чудо! — подумала Сэйди, и сердце ее исполнилось радости. Уютно устроившись в своей избушке и потягивая горячий шоколад, Анна следила за игрой своих девочек. Поблизости от нее, в передних покоях, рядом с очагом сидел Гед. Какой прекрасный день они провели вместе, совершив короткий переход по заснеженным бесплодным пастбищам родителей Геда, чтобы принять участие в рождественском ужине в семействе Дорки и томатного Джо. После этого ужина они объявились в приюте Эберсолов, где их почивали разными сладостями и пирогами. «Какое хлопотливое Рождество!» — думалась Анне. «Но все равно она не променяла бы его ни на что на свете». Гет вдруг заговорила о смерти епископа Бонтрагера и о том, кого весной, вероятнее всего, рукоположат в новые епископы. «Будем избирать из наиболее укорененных в вере пасторов, старцев из Джорджтауна и нашего округа». «А кто будет надзирать за нами до весны?» — спросила Анна. — Я более чем уверен, что этим займется ближайший к нам епископ из Грасхоперской долины, Симон Лап. Весьма сострадательный человек, должен тебе сказать. — Значит, тебя епископом не поставят? — спросила Анна. — Людям кажется, что я для этого чересчур молод, и это верно. Это соображение пришлось Анне по душе, поскольку епископское служение – дело весьма хлопотное, а отказ от помазания означает вторжение в сферу Божьего владычества и потому может быть воспринят в качестве дурного предзнаменования. Гет коснулся ее руки. — Не волнуйся о моем помазании, Анна, а просто веруй и молись, молись и веруй. В этот миг ей захотелось еще раз сказать мужу, как она сожалеет о своем недавнем непослушании. «Ах, Гет, это было так дурно, так легкомысленно с моей стороны!» «Ну, кто старая, помянет?» — ответил Гет. «В общем, все это пора забыть, милая». Анна кивнула, и на ее глазах показались слезы. Как было обещано Геду, отныне никакого Захарии в ее жизни не будет, — подумала она. Ума не приложу, что на меня нашло в тот день, когда я поехала к Геннерам. А вот мне со стороны виднее. Ты просто очень любопытна, вот и все. До сих пор Гед ее слегка подразнивал, но вдруг его лицо сделалось серьезным. — Пора и мне покаяться перед тобой, дорогая. И в чем же? Все последние годы я старался избавить тебя и нашу семью от Миноницкого влияния Мэри Руфи и зря. А вот твоя увлеченность знахарством прошла мимо меня. В общем, мне надо было действовать иначе. Услышав это, от Геда, Анна очень удивилась. Глянешь на Мэри Руфь и сердце радуется, сказала она. Да, веселый нрав твоей двойняшки пробуждает в людях добрый дух. Это так и есть. Анна почувствовала признательность за понимание и любовь, проявленные мужем в это благословенное Рождество, как, впрочем, и во все остальные дни». Мэри Руфь, расположившись у камина, баюкала на руках крошку Руфи и весело улыбалась Роберту, сидевшему на диване с Библией в руках, в противоположном углу комнаты. Не желая нарушать безмятежную тишину, она нежным голосом тихонько напевала старую польскую песню, переведенную на английский язык, которую дети поют в церкви. Infant holy, infant lowly, for his bed a cattle stall, Oxen lowing, little knowing Christ, the babe is a lord of all. Она задумалась об Анне, которая в последнее время как будто перестала хандрить, но все равно казалась духовно заблудшей. Ах, творит ли когда-нибудь моя двойняшка двери своего сердца Господу? Мэри Руф понимала, что она и впредь, до самой своей смерти, будет неустанно просить об этом Господа и, покуда будет дышать, не оставит надежды. Разумеется, в свой день и час Анна найдет подле себя любящего Господа. Мэри Руф вздохнула. Она знала множество амежских женщин, терзаемых духом уныния. С некоторыми из них была хорошо знакома и сама Анна. Мэри руф часто умоляла Господа, чтобы свет истины озарил Анну, чтобы пробудился ее бессмертный дух, и в той тьме, что обступала ее, казалось, со всех сторон, она могла всем нуждающимся свидетельствовать об Иисусе Христе. «Множество таких женщин порабощены грехом», — горевала Мэри Руфь. Но она могла радоваться хотя бы тому, что Господь благословил ее двойняшку добрым богобоязненным мужем. И теперь Мэри Руфи следовало просто довериться владычеству Бога, умоляя его о том, чтобы каждый из членов клана Эберсол познал спасительную благодать, а как и когда ему лучше знать. Закрыв Библию, Роберт сбил подушку возле себя. «Иди ко мне, любимая». Мэри Руф с радостью откликнулась на его зов и, передав на руки мужу Руфи, прижалась к нему. «Какой замечательный день! Кут!» Мэри Руф негромко рассмеялась тому, что вдруг молвила немецкое слово. «Недаром ты любишь повторять, что Амиш всегда остается Амишем!» — поцеловал Роберт в макушку Мэри Руфи. «Я действительно так думаю», — ответила она. Но это касается, быть может, только простых амишей. Я и сам это чувствую, и потому тебя люблю. Они сидели, прижавшись друг к другу, смотрели на лицо своей любимицы, спящей дочери, и вспоминали события этого дня, проведенного в доме Эберсолов и в доме Шварцев. «Твои родители не спускали с Руфи глаз», — сказала Мэри Руфи, коснувшись крошечной ручки девочки. — Да и друг с друга, — сказал Роберт, — ты случайно этого не заметила? — Заметила. А как же? Сама Мэри Руф не стала бы говорить об этом, но обрадовалась тому, что эту тему затронул Роберт. — Что с ними происходит? Как ты думаешь? — С папой трудно. Душа у него не такая открытая, как у мамы. После поездки в Европу он все время молчит но они с мамой, должно быть, отлично отдохнули за границей. — Они оба хранят какую-то тайну. — Надеюсь, для общего блага, — задумчиво ответил Роберт. За день Мэри Руфь очень устала, и теперь, опустив голову на плечо мужа, с удовольствием прислушивалась к треску дров в очаге и сонному дыханию их малышки, уютно устроившейся на руках Роберта. «Понимаю, что до Пасхи еще далеко, но мне хотелось бы пригласить наших родителей на праздничный обед», — предложил Роберт. Мэри Руф от этих слов сразу выпрямилась. «Тогда, быть может, нам стоит пригласить и семейство Маст, пойти, да и пригласить их к нам на ужин. А вдруг они нас всех удивят и примут приглашение?» Роберт усмехнулся. Интересно, после стольких лет вражды, что может заставить Питера Маста передумать насчет твоего отца? Его отношения, думаю, больше связаны с Лией и, по всей видимости, с тетей Лизи. Да, пора бы уж ему немного образумиться, если он собирается присутствовать на свадьбе Иона и Лии, сказал Роберт, чем немало удивил Мэри Руф. Она глядела на него, не зная, что и сказать. Ты в самом деле думаешь, что Питер и Фанни могут отсутствовать на бракосочетании своего старшего сына? Роберт пожал плечами. Так дальше продолжаться не может, и рано или поздно что-то должно произойти. Но не должны люди жить, переполненные такой ненавистью, особенно если я могу им помочь. Но что ты можешь сделать, Роберт? Я не знаю, что именно задумал Господь. Но я чувствую побуждение молиться об этом, и что бы ни случилось, я не отступлю от своего до тех пор, пока Бог не внемлет моим молитвам. Ты же знаешь, молитва преображает жизнь. И людей тоже. Мэри Руфь услышала тревожные нотки в голосе Роберта, его внезапное беспокойство из-за длящейся вражды между кланами Маст и Эберсол. Мне было страшно обидно, когда Питер и Фанни не приехали на похороны мамы. Обидно как за них, так и за отца. Я сомневаюсь, что Питер помнит, с чего у него началась ссора с Врамом. Возможно, ты прав. Ах, как хотелось Мэри Руфи положить конец старой ссоре! Вот только она и понятия не имела о том, как это можно сделать». Хотя, конечно, просила Господа внять молитвам Роберта.